Глава 10. Проекция трехмерного пространства полигона по завершению программы свернулась до двухмерной плоскости обычных экранов, которые следом начали светлеть и пропускать сквозь себя фон выстроившихся рядов других капсул с обучаемыми. Связь с планетой неприятно оборвалась. Вернулось забытое ощущение собственного тела, сопровождаемое непривычным покалыванием. Ультрафиолетовая подсветка погасла. И прозрачная оболочка с землянином, извлеченная из тилажей захватами, направилась в путь по туннелям станции. Ее место сразу же заняла другая, с очередным неучем педалагой внутри. В полете мужчина сосредоточился на запоминании дороги, вглядываясь в мельтешение однообразных мрачных транспортных магистралей и изучая встреченных сложных развязок с мигающими световыми курсорами ориентироваться в потемках без специального навигатора было практически бесполезным занятием даже в мегаполисах на старушке Земле, не то что тут но он улыбался разминая затекшие конечности радовался в душе появившейся иллюзии призрачной свободы не оставляя надежды когда-нибудь сбежать отсюда постоянно отвлекали непривычные формы и виды пролетавших мимо транспортных аппаратов Это были не только спас-капсулы, хоть их и роилось на порядок больше других участников движения. Еще друг за другом толкались грузовые поезда в виде сцепок множества контейнеров, парящих за тягачами, управляемыми серьезными боргами. Часто пользуясь преимуществом вперед проскакивали обвешанные наростами с оружием веретенообразные болиды службы контроля. Контролеры строго и с явным превосходством взирали по сторонам из иллюминаторов на застрявшего из-за них в пробке голову Олега даже с откровенным подозрением, как будто на его лбу написано, что он бывший уголовник и только что откинулся из тюрьмы. Позже, ознакомившись с укладом и обычаями этой расы, мужчина понял, что шевелящийся, получивший право контроля над своим телом глазадой гуманоид, не пытающийся прикрыться хотя бы простеньким комплектом нижнего белья в присутствии других, считался не только подозреваемым в уклонении от ассимиляции, а ещё нелогичным и ограниченным существом. Последнее сравнение приравнивалось к сильному оскорблению типа земного чмошника, ведь на остроте ума строилась социальная дифференциация и руководящая лесенка для местных жителей. Хочешь жить хорошо, развивайся, не глупи, демонстрируй ум направо и налево, ответственно подходи к воспитанию своих нанитов в духе строителя империи. Пока Олег скользил в антигравитационных потоках, ему вместо почесывания и разглядывания других пассажиров следовало заглянуть в интерфейс и хорошенько изучить возможности морфирования. Повезло, что в сложившейся неразберихе после остыковки о станции колонизатора огромного рейдерского корабля поставщика новых душ, данные по капсуле приходили вовремя и проинформировали блюстители кодекса о упомнном обращённом следующего с курсов первого уровня повышения интеллекта. Это избавило его от штрафа, но не от легкого взыскания за нарушение протоколов индивидуального развития. Очередное крупное обтекаемое веретено патруля поравнялось с Беркутовым. Почувствовавший в этот раз что-то неладное, он напрягся. Из исчезнувшего прозрачного кокпита высунулась голова в рогатом шлеме с сердитым зеленым уродливым лицом орка. Затем снаружи показалась его рука в обтягивающей металлизированные перчатки, Держащая жезл с небольшим раструбом и набалдашником в виде шарика. Больше Олег ничего не успел рассмотреть. Его несколько раз скрутило в конвульсиях приступом сильной боли и отпустило. В завершении на нем появился комплект нательного белья, раскрашенный по диагонали в желто-черную полоску. Контролеры громко издали звуки, подразумевающие истерический хохот. Этому хватит для первого раза, научиться само одеваться. Поехали, старшой. Диспетчер сообщил, там еще груз с замороженными необращенными сортировать после поставки колонизатора с приграничного сектора. Включилось остекление кокпита, и рогатые из за фараоны на форсаже унеслись вперед. Система сообщила: "На вас наложено устное взыскание. Сутки нельзя отключать на внешней нанооболочке хрома рассветку наказанного. При повторном нарушении вы будете подвергнуты исправительным работам". Боли продолжали периодически напоминать о себе. Так реагировали на ниты на принудительно внедренную программу от Станера. Олег скрижетал зубами, чтобы не подумать что-нибудь о политичной одогонку удаляющимся промоутером Билайна. Ведь сам же дурак подставился, забылся от радости, а о простых человеческих правилах приличия не вспомнил. Дома бы не стал голым перед честным народом разгуливать, а тут чего расслабился. Эти мини-роботы, видимо, разжижают мозги, сожалел, потирая ноющие места. Тоннель влился в ангар, и впереди по курсу показался странный объект гигантский куб, состоящий из прозрачных ячеек-комнат. В каждой из них присутствовало живое существо. Стенки, видимо, были по структуре подобны силовому полю спасательной капсулы, заодно являясь и потолком, и полом, и дверями, и с окнами. Мужчина не притормаживая, горизонтально влетел в пустующую келью через внешнюю оболочку и мягко опустился на пол, а надоевшее транспортное средство растаяло в стене, как будто его и не бывало. Внутренняя обстановка не изобиловала мебелью, но как позже прояснилось, все необходимое возникало по запросу хозяина, конечно, за определенную плату. Олег уселся, сложив ноги по-турецки и стал осматриваться. Прямо над его головой расплющилась на прозрачном потолке огромная зеленая волосатая задница в узких серебристых плавках. Близость этого арт-объекта пугала своей неотвратимой угрожающей неопределенностью. «Не лучшая обстановка по бокам и под ногами, испилявшимися на него чудовищными уродами, непонятно от какого животного произошедшими. Тут также присутствовали различные порождения ночных кошмаров, полудворфов, полуэльфов, полугоблинов с прожилками из металла на загалённых участках тел, с замененными непропорционально увеличенными кибернетическими конечностями, заплатками в часть головы, имплантантами и доп. допаборудованием. Только сторона на улицу давала отраду и отдых глазам редкими росчерками проносящегося транспорта на фоне пустой полости станции. Добро пожаловать в жилую ячейку Джоб Job 17917 052 куба LQ 214 Джоб под ведомственной системой обороны его могущества эксплуататора Южного материка. Отныне тут ты будешь жить и работать, я, и управляющий отвечаю за обеспечение жильцов всем необходимым и за коммуникацию их с внешним миром. Оптимистично прервал наблюдение голос из кино. Ознакомься с правилами внутреннего распорядка. Прежде всего, новеньким необходимо знать режим в империи. Запомни, сама хаб неделя тут состоит из десяти дней, из них девять рабочих и один плавающий выходной, Они из семи с двумя днями безделья, как ты сейчас подумал и было у вас на земле. А как я буду разбираться в этой кутерьме, когда какой день наступил? По перемещению зеленой луны сверху Без ни часов, ни календарей, даже солнца иллюминаторе отсутствует. Следить за соблюдением рабочего ритма и назначать выходные моя почетная обязанность. Время подъема и сна также определяю лично в зависимости от текущих планов, передаваемых канцелярией его могущества эксплуататора. Как же мне тут жить, есть, дышать и тем более работать? В наших земных общежитиях хоть тараканы в гости захаживали. А здесь они до меня никогда не добегут, будут схаваны на поступах прожорливыми соседями. Не волнуйся, в каждой ячейке есть портал, через который ведется закачка дыхательной смеси из центрального воздухоподготовительного синтезатора северного орбитального комплекса. Туда же возвращается загрязненный отработанный газ. Ты можешь заказывать через него же все необходимое: питание, композитные бруски, буг предметы личной гигиены, санитарное оборудование, стыковку с самками, рабочее оборудование. Последние две позиции выдаются только в аренду. Прайс на доставку узнаешь в процессе возникновения потребностей. В качестве наглядной демонстрации в соседнем боксе открылся филиал заведения Туалет за стеклом. Олег поморщился, но заострил свое внимание на другом вопросе. Гадить на публику еще можно привыкнуть, но стыковаться на глазах этих зеленомордых извращенцев Нет уж вольти. А если я захочу прогуляться, размяться перед сном, сходить где-нибудь под кустиком в сторонке, пришла в голову шальная мысль: увольняться нельзя, гулять нельзя, гадить на улицах станции нельзя. Аксдин, не понял, какой еще аксдин. Аксдин, значит, запрещается по-другому. В доступе отказано. Плохо или аморально в империи. И что у вас еще тут за аксдинено? Чужие мысли умник читать, видимо, не запрещено. Аксдин нарушать режим, самовольно покидать ячейку, переходить в другие ячейки, мешать соседям исполнять свой функционал и биологические потребности. Чтобы выйти, каждый раз нужно спрашивать разрешение. Да. Согласованные выходы на улицу только в экипировке из нанооболочки. Если еще раз проявишь леньность ума, тебя отправят вниз на планету к другим тупым работникам тупого тяжелого физического труда. И еще вопросы есть? Мне необходимо посетить его могущество эксплуататора. Как к нему записаться и добраться на прием? Перемещаться никуда не требуется. Связь будет установлена здесь же. Ты записан на завтрашний день. Кстати, Он совпал с твоим первым выходным днем. Какая удача! Это очень удобно ожидать встречи с администратором континента, не стоя в живой очереди в канцелярии, а сидя у себя дома. Судя по твоим мыслям, у вас на планете при развитой бюрократии до этого еще не додумались. Хватит лезть, чужой разум. Лучше бы увидел там мое желание что-нибудь съесть. Обернись. Заправленный пищевой конфигуратор уже минуту находится в твоей ячейке. Картридж рассчитан при умеренном питании на декаду. Недельное обслуживание будет стоить тебе 5 коинтов. Можешь не озвучивать свой вопрос об инструкции к нему. Как вас на курсах для дебилов только учат, О простых элементарных вещах даже не рассказывают. Просто представь, как выглядит твоя еда и ее химический состав, а и повар по твоему проекту сам все синтезирует из пищевого концентрата. Попробуй Мужчина подошел и встал напротив кормильца. При его приближении синеватая панель поменяла свет на мигающий желтый. Приняв мысленный заказ, вспыхнула красная подсветка. Пошел коричневый пар, что-то в глубине зашипело, и примерно через минуту свет поменялся на синий, одновременно с разъехавшейся в стороны передней стенкой прибора. Внутри на блюде лежал, как настоящий, шампур сходящего опаром румяного шашлыка. У Олега изо рта произвольно потекла слюна, а и управляющий даже удивленно констатировал: "Какая удивительная у вас планета, раз вы употребляете такую еду". Острый гранённый шампур был горячим, как после мангала. Землянин аккуратно схватил его с двух сторон и стал надкусывать сочные кусочки жареной свинины, но после первого прикуса чуть не сломал себе зубы. Мясо оказалось таким же железным, как и шампур только другого цвета. Вы употребляете сплавы металлов в чистом виде? Не зря тобой военные заинтересовались. Ваша раса просто находка для ассимиляций. Ну что ж, не буду мешать. Приятного аппетита, как говорят у тебя на родине. Не весь мою флофу. и все издевается. Обжигая губы, проворчал Олег, пробуя найти хоть одно место, похожее на настоящее прожаренное мясо. Но как в насмешку, это был сплошной горячий металлический муляж. От досады бросил продукт литейного производства обратно в нишу конфигуратора, та чавкнув закрылась, и кухонный атрибут исчез. После сытного ужина время отдыхать, спокойной ночи. Как видишь, у нас тут сплошной релакс, не успеешь устать. Снова и не дал предаться размышлениям, прерывая мысли о незаконченной трапезе. Образовалась прозрачная ложа, на которую пришлось ложиться не солоно хлебавши. Необычный антигравитационный эффект кровати приподнял Олега над своей поверхностью мягким поддерживающим усилием, как на перине. Он, устроившись удобно на спине, бросил взгляд на потолок. Там к зеленой волосатой заднице прибавилась голая синяя задница эльфийки, с которой, судя по всему, сейчас начнется развлекуха. Не желая смотреть мерзкое инопланетное пориво, человек закрыл глаза и провалился в сон. Во сне оказался дома, в знакомой и приятной до боли обстановке. Сидя за столом на веранде дачи, вел общение со своими родными, женой Татьяной и дочерью Мариной. Они, наливая ему чай, расспрашивали о прошедшем дне на новом месте, как будто он только что вернулся с работы. Пришлось делиться, что встретили его тут далеко не радушно понизили до младшего помощника дворника, пытались то оборовать, то натравить диких бешеных тварей, зная, что у него неисправная защита, то следом разбомбить, чтобы скрыть следы нападения. В общем, сломали купленную в кредит машину. Теперь он залез по уши в долги и живет в стеклянном дурдоме среди победителей на конкурсе уродов. Но не унывает и скоро вернется к ним, как только заработает себе много денег на космический корабль. Тут Татьяна электронным голосом ему отвечает: Тревога, просыпайся, на нас напали.